Глава двадцать четвертая. Ты ведь не против четверых? Бесконечный темный лес. Из последних сил бегу вперед. Ветки безжалостно хлещут по лицу, оставляя кровоподтеки, а легкие ломят от обилия воздуха. Они догоняют, я это знаю. По топоту за спиной, по безысходности, что дышит в затылок и заставляет встать волосом затылки дыбом. Запястье жжет от боли, когда преследователь перехватывает его и больно дергает назад. Я кричу и выныриваю из сна. Резко сажусь на постели, жадно глотая воздух, приложив руки к груди, чтобы унять сердцебиение. Панически осматриваюсь вокруг. Обстановка незнакомая. Широкая кровать со спинкой из темного дерева. На небольшой тумбе рядом стакан воды. От внезапной догадки горлу подкатывает тошнота. Меня поймали и заперли в комнате. Хотя стоп. Ведь Марк вчера просто спас меня, иначе не назовешь. Откидываю одеяло в сторону, чтобы встать и осмотреться получше. Именно в этот момент Краев заглядывает в комнату, и я поспешно прячу голые ноги. «Проснулась!» Он чуть улыбается и уже свободно заходит внутрь. «Да». «Замечаю, что на мне чужая и явно мужская футболка вместо моей одежды и смущенно притягиваю к себе подушку». «Хорошо. Ты вчера даже врача пропустила». Краев садится на край постели. «Какого врача?» Удивленно поднимаю брови. «Травматолога! Ты ведь вчера потянула связки». Никаких переломов и трещин, доктор сказал, что восстановишься быстро. Просто нужно немного покоя и мазью почаще мазать. Я что, вчера даже не проснулась ни разу? Не помню ни врача, ни как я тут оказалась, а задача нахмурюсь и покусываю нижнюю губу. Никогда со мной подобного не было. Врач сказал, что это нормально после таких переживаний. Колол тебе успокоительное. Наверное, с дозой переборщил, потому что всю дорогу ты как младенец спала. «Спасибо, что помог и что возишься со мной. Вздыхаю я тяжело. Марк скидывает бровь и хмыкает с довольной усмешкой. «Кто же еще, кроме меня?» Чувствуя неловкость и говорю первое, что приходит в голову. «Ты сам меня переодевал». «Ну не мог же я тебя оставить одетый!» Пожимает плечами краев, и ухмылка на его губах становится шире. «Брось! Тебе стесняться нечего. Ты в отличной форме!» «Ах ты! Извращенец!» швыряя в него так удачно лежащую под рукой подушку, но он с хохотом перехватывает ее. — Могла бы сказать спасибо, Марк, что не раздел меня совсем. — А что, хотел? — Я почти поддался соблазну. Он улыбается одним уголком губ, и я не могу сдержаться. Улыбаюсь в ответ. Качаю укоризненно головой и уже без скованности спрашиваю. — Мы в твоей квартире? — Нет, в моем загородном доме. Поживешь пока здесь. — С чего вдруг? «Интересуюсь изумленно. Ничего себе заявление!» «Здесь безопасно. Дом находится под охраной. Плюс сюда еще приедет несколько человек. Во всяком случае лучше, чем в твоей квартире. И ты под присмотром, точно незамеченной, никуда не сбежишь. Это не обсуждается, Маша. Можешь даже не спорить». «Я же объяснила, что подумала, ты там тоже будешь присутствовать», смущенно морщу нос и вздыхая. «Что ж, надо признать, что мне даже нравится, что Краев взял свои руки, как настоящий мужчина. Рядом с ним и правда как за стеной, надежно и спокойно. А Тая, я ведь должна за ней присматривать». «Она может сюда приезжать», – пожимает плечами мужчина. «Если хочешь, я к ней приставлю охранника, чтобы последил за ней пока». «Да, если можно». «Так, ладно, давай обговорим все за завтраком. Ванная комната за этой дверью. Я буду ждать тебя внизу. Или тебе помочь, и носить тебя на руках». «Вот этого делать точно не стоит. Нога не так уж сильно и болит. Честно отвечаю я с серьезным лицом. Хотя в душе от предложения всюду носить меня на руках, внутри все поет. Хорошо, что Марк не в курсе моего ликования». «Хорошо» тогда жду тебя внизу». Обычная утренняя гигиена много времени не занимает. Только вот вся моя одежда оказалась грязной после веготни по парку, а значит, придется остаться в футболке Марка. Хорошо, что она настолько длинная, что ее больше за тунику можно принять или вообще за укороченное платье. Щиколотка и правда болит не слишком сильно. Может, мне еще и обезболивающий укол делали? Но все равно по лестнице спускаюсь неторопливо, заодно успеваю осмотреться хоть немного. Что ж, надо признать, что дом у Краева оказался очень уютным. Никакой вычурности или безвкусной отделки по золотой, как в коттедже отца, которые обустраивали лучшие дизайнеры. Там ты себя ощущаешь скорее как в музее, а не как дома. Или как птица в клетке. Настолько сильно оттуда хочется сбежать. Прохожу через гостиную в кухню, отделанную в ореховых тонах. Она поистине шикарна. Просторная, с большим панорамным окном сквозь которые проникали лучи утреннего солнца и освещали широкий дубовый стол. А на полу, прямо под окном, живые зеленые растения в горшках. Так живо и свежо. Готовить тут, наверное, одно удовольствие. «Моя футболка тебе очень идет!» Вздрагивая от неожиданности, оборачиваюсь на голос. Марк, не стесняясь, сканирует меня неторопливым взглядом от макушки до голых ног. «Просто моя одежда вся грязная, оказалась, так что я пока осталась в твоей футболке». Я переминаюсь ноги на ногу и незаметно пытаюсь одернуть одежду еще ниже. Оставь мне ключ. Привезу твою одежду вечером. Ох, черт! Я хлопаю себя по лбу. Они ведь мои сумки. А я ее вчера потеряла. Точнее, я ее в одного из этих швырнула, чтобы убежать. Хм. Марк задумчиво хумурится, потирает подбородок и кивает, глядя поверх моей головы. Я что-нибудь придумаю. Пока что у тебя только одна важная проблема. Какая? позавтракать, чтобы не улыбаться слишком широко, усиленно кусая внутреннюю сторону щеки. Отец с женихом после произошедшего устроил бы мне еще больший разнос, но Краев, он будто не хочет сваливать на меня все проблемы и решает их сам раз за разом. Стол уже сервирован, и я, задумавшись по привычке, беру деревянные лопатки, быстро перемешиваю салат и накладываю в тарелку сначала Марку, а после и себе. Ловлю на себе его пристальный взгляд и виновата ухой: что-то не так? Ты не хотел есть салат? Все так. Просто нравится, как ты хозяйничаешь на моей кухне. Усилием воли заставляю себя сесть на отведенное место, чтобы просто не сбежать от смущения. Боже, когда на тебя смотрит такой мужчина, просто кусок горла не лезет. Ты ничего не узнал о том, кто это был и почему они напали? Спрашиваю негромко. На лицо Марка набегает тень. Улыбка тут же стирается. Он сжимает вилку так, что костяшки пальцев белеют. Отрицательное качание головой в ответ. Только спустя минуту хмурого молчания он произносит. Я найду, кто это сделал. С утра обзвонил всех, кого нужно. Подключил и службу безопасности, как личную, так и тех спецов, что работают в Парнасе. У тебя есть личная служба безопасности? Удивленно поднимаю брови. Не совсем. У меня охранное агентство, помимо строительной фирмы. Поставляю элитных спецов для важных людей. Хмыкает Марк, и в голосе слышится сарказм. Теперь понятно, почему тебя едва поймаешь на рабочем месте. Разъезды, встречи, контракты, проверка объектов. Все это требует времени. Семью у меня нет, так что я трачу всю жизнь на зарабатывание денег. Зато после смогу обеспечить жене и детям безбедную жизнь. Горло перехватывает, и я, опуская глаза, и вяло крашу вилкой омлет. Марк говорит правильные вещи, и они заслуживают уважения, но это откровение о его планах, о жене и детях колят ядовитой иголкой. Это очень... Голос срывается, едва получается собраться с силами и продолжить. Я хочу сказать, что это очень мужской поступок. «Едва заставляю себя выдавить это. А как же мама и брат?» «Они ни в чем не нуждаются, поверь мне». Я улыбаюсь, вспоминая Тамару Федоровну. Тогда, в детстве, мама Марка была восхитительной женщиной с богатой темной косой и широким разлетом густых бровей. Настоящая красавица. «Да, я помню, какой у нее был крутой Норов. Она любой скандал и ссору за минуту решала. Сколько бы ты хотела детей?» Неожиданно спрашивает Марк. Очень зря я решила выпить воды прямо сейчас. Она чуть не пошла не в то горло, и я, поперхнувшись и кашляя, сквозь слезы, сипло прошептала. — Что? — Сколько ты хочешь детей? — невозмутимо повторяет он. — Я не думала об этом. Точнее, я пока не хочу. Точнее, я пока не хочу. Выдавливаю растерянно. Четверых, — подсказывает Краев. — Четверых? — потрясенно выдыхаю я. — А ты против? — Ну, не то чтобы... Вот и отлично. Марк улыбается очаровательной улыбкой и откладывает вилку. Спасибо, Маша. За что? За компанию, например. Завтракать с тобой куда приятнее, чем одному. Краев поднимается, подходит ближе и мягко целует висок, обнимая за плечи всего на несколько секунд. До вечера. Чувствую себя хозяйкой в доме. Я даже опомниться не успеваю, как он исчезает. Просто сижу в шоке, глядя ему вслед, а потом чуть усмехаюсь. Хозяйкой, значит. Давно об этом мечтала. Давно об этом мечтала. Так что никто тебя, босс, за язык не тянул.